Глава третья. Горе папаша вздохнул. И не один, и не только у нее, проворчал он. Вранье это все про браслеты. Никого они не удерживают. Нам правительство лапшу вешает на уши, а мы верим. Еще как удерживают, я горько усмехнулась, достаточно долго, чтобы посадить в камеру, откуда больше нет выхода. Простите, тут же спохватился мужчина. Я покачала головой. Обижаться смысла не было. Слишком долго в обывателях взращивалась ненависть к одаренным. Маг давно стал символом врага и вселенского зла. Меня удивляла лишь наивность или продуманность. покойной миссис Харрингтон, допустим, она не рассказала мужу о своей особенности. Но магию детей-то она как надеялась утаить. Контролю учится годами. Надеется, что бедный Джордж пойдет в школу уже в следующем году, крайне наивно. Возможно, через два или три. Максимум, что можно ему позволить за это время, краткие встречи со сверстниками. Причем сразу после того, как он выложится по полной, чтобы никаких сил на малейшую искру не осталось. «Обещать ничего не могу», — честно призналась я. «В ради притворяться, ради материальных благ не по мне». Искренне хотелось бы помочь деткам, но если не выйдет, я хотя бы предупредила. Самоконтроль достигается долгим, кропотливым трудом и ежедневными занятиями. Я постараюсь сделать все возможное. Однако многое зависит от самих детей, и дело не в прилежании. Если дар слишком силен, то он будет требовать своего. «У вас есть подвал?» Переход был такой резкий, что мистер Харрингтон заморгал. «Вы же не думаете, что я способен запереть малышей в подвале?» — возмутился фабрикант. «Значит, взрослых может», — отметила я про себя. «А вслух сказала, их не нужно там запирать. Нам нужно место для тренировок, а в саду слишком много посторонних глаз». «Не только в саду», — вздохнул мужчина, успокаиваясь. «На самом деле, я вам признателен уже за то, что вы собираетесь попытаться. На большее я не рассчитывал». Я снова опустила глаза на юбку, складки которой давно легли идеально под моими суетливыми пальцами. Сказать мне было нечего. Цензурного. Не от хорошей жизни я согласилась. И не от хорошей жизни я вообще приехала в эту глушь. Мистер Харрингтон поднялся. «Позвольте, я провожу вас в вашу комнату», — предложил он. «Ее подготовили заранее. Я очень надеялся, что вы примете мое предложение». «А если бы не приняла...» Я все-таки не сдержалась. Тогда не менее удобная комната вас бы ждала в общежитии при фабрике, пожал плечами мужчина. Я не стану вас заставлять. К тому же, вдруг дети вас бы не приняли, но вроде бы вы им понравились. Люблю детей. Сдержанно улыбнулась я и последовала за новым работодателем. Не знаю, что там за комнату в общежитии он собирался мне предоставить, но сомневаюсь, что она была бы такой же комфортной. Свой санузел причем с настоящей ванной, горячей водой, зеркалом над умывальником и кучей флакончиков на полках. Мистер Харрингтон оказался предусмотрительным. Скорее всего, отдал приказ одной из горничных, откуда бы мужчине разбираться в дамских мелочах, но сам факт того, что он об этом позаботился, подкупал. «Отдыхайте, приходите в себя. Завтрак в семь», – проинформировал меня мужчина, тактично не заходя внутрь. Помялся и добавил «Как у вас с самоконтролем?» Все прекрасно. Если бы меня не протестировали, не узнали бы, что я маг». Вздернув подбородок, с достоинством ответила я. «Тогда можете снять браслет. Не хочу, чтобы кто-то заподозрил в вас батарейку», заявил мистер Харрингтон. Небрежно кинул мне ключ и удалился. «Мне послышалось? Он разрешил магу ходить по его дому без браслета?» Это же преступление. Статья. Ничего себе, фабрикант-бунтовщик. По моему лицу расползлась неудержимая улыбка, совершенно искренняя на этот раз, повертев ключ в руках, приложила его к специальной выемке и разомкнула браслет. Тело затопило полузабытая, теплая волна силы. Ноги подкосились. Хорошо, что я у кровати стояла. На нее и рухнула плашмя. Уставилась в гладкий, свежепобеленный потолок и радостно рассмеялась. Живем? Мне не придется каждый день с рассвета до заката просиживать в тесные комнатушки под фабрикой, питая ее генератор. Вместо этого буду возиться с детьми, гулять в саду, заниматься любимой артефакторикой и пользоваться даром. Похоже на сказку. Закрыв лицо ладонями, задрыгала ногами в воздухе. Передос сил с непривычки. Эмоции переполняют. Надо бы успокоиться, а то еще под что на радостях, доказывая потом, что владею собой. Глубокий вдох, выдох. Поднялась, открыла саквояж с невеликим запасом белья и вещей первой необходимости. Распахнула шкаф. Тут меня ждал еще один сюрприз. Платья, юбки, блузки, длинноватые и широки в груди. Видимо, миссис Харрингтон была выше меня и обладала более выдающимися формами. Но ушить — дело пары минут. Я с трудом сглотнула комок в горле. Щедрость и доверие со стороны практически незнакомого человека немного выбили из колеи. Не привыкла я к такому отношению от посторонних. Меня и свои частенько неприятно удивляли, А уж чтобы обычный, не одаренный, отнесся отнёсся по-человечески. Пришлось поморгать, прогоняя непрошенные слезы. Нечего рыдать, всё налаживается. Выбрала ночную рубашку. Все выглядели чистыми, некоторые даже вроде не носили ни разу. Если уж выбирать, лучше с чужого плеча, чем казённые из тюрьмы. Вот что я скажу. В ванне я отмокала больше часа нанесла пару рун в незаметном месте, чтобы после отмывать долго не приходилось. Грязь и ржавчина теперь сами будут отставать и смываться простой водой. Небольшая благодарность за оказанное гостеприимство. Чуть не уснула прямо в пене. Сказывались не самые приятные месяцы, проведенные в тюрьме. Долгая дорога и страх перед неизвестностью. Сейчас же организм решил, что можно расслабиться и отключиться вытерлась, высушила волосы магией, полузабытое, но такое полезное умение. Облачилась в приятный тонкий хлопок с деликатной кружевной отделкой по рукавам и подолу, упала на постель и тут же уснула, чтобы проснуться, как от пинка, с первым шаловливым рассветным лучом, прокравшимся на подушку. В тюрьме естественного освещения не было, глубокий колодец с бесчисленными камерами, уходившими в бездну по спирали. Утро наступало, когда на галерее включали лампы. Редкие, тусклые, достаточные лишь для того, чтобы надзиратели различали лица заключенных. А больше и не надо. Еще переводить на нас драгоценную энергию. Нет. Все выжатое из магов должно приносить прибыль, тратиться еще на этих тварей. Примерно так рассуждали те, кто получал энбрикеты из крови и тела одаренных. Нас доили, как коров, вытягивали силу, пока она вырабатывалась, а после отправляли в утиль. Буквально. Тепло солнца на лице ощущалось лаской самой матушки природы. Я немного понежилась под одеялом, наслаждаясь тем, что не нужно вскакивать, вставать в строй и идти на процедуры. От одного воспоминания о них по телу пробежала дрожь, и я поспешно отогнала мерзкие видения. Все это в прошлом. Надеюсь, навсегда. Приведя себя в порядок, натянуло летнее платье. Совершенно новое. Немного старомодное, с широкой юбкой. Сейчас снова популярен карандаш. Но, право, такие мелочи меня давно не смущали. Зато ткань приятно касалась тела. Не смердела лекарствами и была качественной и мягкой. А что висит мешком, неважно. Отъемся немного, может, и перешивать не придется. В приподнятом настроении я спустилась вниз. Столовую нашла по звуку. Несмотря на высочайшую степень истощения, дети оставались детьми и галдели за семерых. Ели, впрочем, не слишком хорошо. От избытка запертой в организме магии появляется тошнота. Тут я их прекрасно понимаю. Мне бы тоже есть и не хотелось. Собственно, так многие из нас и умирали. Отказывались от еды и быстро угасали. Я в заключении впихивала в себя еду силой, надеялась на чудо. Оказалось права. При виде меня проказники притихли и принялись усиленно ковырять ложками застывшую кашу. «Доброе утро!» – поздоровалась я, усаживаясь за стол немного неловко почувствовала себя под пристальным взглядом мистера харингтона все- таки платье его жены пусть не ношенное о чем он думает вспоминает ее ругается про себя снова вспомнив как его обманули подозревает и меня в возможном предательстве доброе спохватился наконец фабрикант прошу простить слуг сегодня немного так что мы на самообслуживании Я только что видела выходящую из столовой горничную, что по дороге отвесила мне небрежник Никсен. Но ну, в самом помещении и впрямь никого постороннего не было. Только трое членов семейства Харингтон. В накрытой крышкой супницы — ложка. Рядом с каждой тарелкой — чашка на блюдце. Два термоса чайника в центре стола. Один побольше, другой поменьше. Довольно аскетично, учитывая доходы от производства. Но почему так? Я прекрасно понимала. Зачем мистеру Харрингтону лишние свидетели? Вдруг кто-то заметит браслет на руке ребенка или искры на пальчиках? Впрочем, вполне возможно, что в доме вообще остались лишь самые доверенные работники, которые никогда не предадут, даже если узнают, что наследник фамилии одаренный. Но вряд ли. Со стороны его, скорее всего, считают чокнутым или скупым до ужаса. И деток наверняка жалеют, мол, не повезло им с отцом. Знали бы они. Хорошо, что не знают. Каша хоть и была густовата, после тюремных помоев и суточной голодовки в поезде пошла на ура. Дети аж рты открыли и сглатывали синхронно, наблюдая, как я наворачиваю. «Кажется, вам стоило вчера предложить перекусить», запоздало сообразил мистер Харрингтон. «На будущее, если вам что-то понадобится...» кухня и все запасы в вашем распоряжении». «Благодарю, не примену». Светски кивнула я, утирая рот идеально отглаженной салфеткой. «Что-что, а чистоту белья тут явно поддерживали на уровне. Думаю, дети тоже не откажутся от дополнительного стакана молока с булочкой». «Молоко! Фу!» — скривился Джордж. «Кальций — залог крепости костей и зубов» торжественно процитировала я недавно прочитанную в журнале статью. О том, что животная пища также необходима магам для восполнения ресурса и энергии, я умолчала. Потом объясню. В более приватной обстановке. Кстати, о ней. «Мистер Харрингтон, вы обещали показать мне подвал? Надо было видеть, как вытаращились глаза и вытянулись лица малышей».